Повинившись в одном, решусь сделать дальнейшее признание и сказать, что меня влечёт деятельность, которой всегда хотелось сдать имя лирическая социология. Таковая не испытывает иллюзий насчёт безусловной доказательности, то есть обязательности своих выводов для всех. Никаких гарантий научной истины. Правдоподобие Вот что нужно в описании социального: опиши то, что хочется описывать, объясни так, как хочется понимать, и подожди тех или того, кому это покажется правдоподобным. Позвольте рассказать вам, как предлагаемое приобрело те формы, в которых оно предлагается. Рассказывай, потому что это в основном история нереализованных замыслов. Вдруг кому-нибудь какой-нибудь из них пригодится. Желание написать о социологии запахов возникло очень давно. В последнем из предложенных публикаций опусов об этом кое-что рассказано. Долго не удавалось отыскать форму, адекватную замыслу. Поначалу было выбрано целых 3 варианта. Первый запахи в ощущениях. Запись и анализ наблюдений за самим собой. Но наблюдения продолжаются. Анализ ещё не завершён. потому писать об этом рано. Второй. Запахи в речи. Анализ рассказов других людей относительно их наблюдений над самими собой. Пробная работа в этом жанре написана. Левенсон. Повсюду чем-то пахнет. К социологии обоняния. Логос. 2000 год. Номер первый. Страница 24-я, 41-я. Наконец, третий вариант запахи в тексте. Он вырос из заурядной идеи собрать как можно больше социологической литературы по данному вопросу и затем оную литературу обозреть подобающим образом. Первым номером, разумеется, в списке стоял Георг Зиммель, поскольку он в своём трактате "Социология чувств" посвятил 3 страницы социологии обоняния. Смотри выше перевод этого текста. выполненный Левинсоном. Однако движение к номеру второму и далее задержалось в силу нескольких существенных причин, и в результате достижения социологии на этом поприще здесь обсуждаться не могут. Но окликание Земмеля в предлагаемых записях встретиться неоднократно. Свой фронт исследования данной проблематики развернула нынешняя историческая наука. С ним, насколько мне известно, читателя познакомят другие материалы вашей подборки. Очень много литературы по психологии обоняния, по психофизиологии и физиологии альфакторных, то есть обонятельных систем у животных и человека. А может лучше алфакторных? Искушение по патрону. постись на чужих невах и употребить материал этих братских дисциплин для целей социологии было временно преодолено и пришло другое решение. Это решение было таким: попробовать сделать предметом социологического анализа то о запахе, что приобрело статус факта благодаря попаданию не в научный, а в литературный текст. Я стал готовить картотеку упоминаний запаха в литературе. Не меньше, чем в самих упоминаниях нашлось идей, как искать и где искать. Однако по мере продвижения в этом направлении работы все очевиднее окрашивалось светлыми цветами бессмыслицы. Стало ясно, что составить полный корпус таких упоминаний невозможно, а было бы возможно, неясно, что за статус имела бы эта совокупность. Вместо этого пути был избран иной. считать фактом литературы не написанное, а прочитанное. Считать интересным для исследователя не авторский текст, а читательский, то есть тот, который остаётся в голове читателя после прочтения текста авторского, а также после всех иных воздействий на эту голову. Иными словами, стало казаться, что ясен предмет данной работы: запах и обоняние, их использование людьми в построении взаимодействия и его устойчивых форм, то есть институтов. Метод, который будет адекватен, состоит в сборе воспоминаний людей о социальной функции описаний и упоминаний альфакторных реалий в литературных и литературоподобных текстах. Итак, было решено собирать у людей их воспоминания о том, что им приходилось читать о запахах в книгах. Когда первые интервью показали, как активно по ассоциации присоединяются воспоминания о маргинальных по отношению к художественной литературе формах, решено было добавить и журналы с газетами. А затем стало ясно, что статус воспоминаний о виденом по телевизору, слышенном по радио, точно такой же. А пласт этих впечатлений у многих респондентов гораздо более мощный. Таков был очередной этап, назовём его полевым, чтобы придать всей затее видимость социологии. А затем наступил этап придания всех этих результатов в бумаге или её электронному подобию. На этом этапе замысел снова изменился: рассматривать индивидуальные случаи индивидуальные сочетания литературных впечатлений, размышлений о них, а также индивидуальные сцепления ассоциаций, акциональные ветвления тем показалось интереснее, чем прилежно обобщать, прямо скажем, не очень массовый материал интервью. На место композиции упоминаний пришли композиции соображений, высказанных в той или иной связи с этими воспоминаниями. Статус факта приобрели не феномены коллективной памяти, а феномены дискурса, явленные, как и полагается, через индивидуальные случаи. В итоге дело пришло к тому, чтобы обсудить эти индивидуальные случаи в письмах, адресованных нескольким собеседникам. По понятным причинам их имена заменены буквами алфавита «с». распределёнными по порядку появления в тексте. Себе, как появившемуся раннее прочих, я взял букву А. И ею и подписываюсь. Благодарный А. Письмо первое. Любезный Б и В, дорогая юная Г. С удовольствием вспоминаю наш с вами продолжительный разговор на даче о запахах и обонянии. Позвольте вернуться к нему уже на бумаге. Речь у нас в частности шла о больших и малых запахах. Вы мне рассказали, что такое развлечение использовала Гев в детстве. Я помнится сказал, Зиммель прав, говоря, что обонятельная система обслуживает ближнюю зону взаимодействия, и его я собственно и явился с вами обсуждать. Но вы и нов от неё и не ждал. Сразу возразила, что это, если и верно, то лишь применительно к взаимодействию людей. Взаимодействие со стихиями, а вы, дорогая В, любите понятие стихий, мол, подчиняется другим правилам. Большие запахи моря или пожара, снега или леса могут быть ощущаемы на значительном расстоянии. Это, заметил Б, запахи не индивидуализируемые. Большие запахи считаются стихиями, на манер знаков одинаковыми для всех. Индивидуальные особенности субъекта проявляются лишь в том, чувствует он данный запах или нет, отдает себе в этом отчет или нет. На таких расстояниях в основном ощущаются запахи коллективно переживаемые, значимые для больших масс людей. Как мы тогда согласились, социально чуткое дитя Г потому и назвала их «большие запахи», Я согласился с СВ, что это могут быть антропогенные запахи, но никогда запахи собственно людей, кроме мертвецов, пришлось заметить мне. То есть это может быть запах города, леса, пилки, жнивья, синакоса, газона. Предлагаю, сказала В, считать антропогенными также запахи животноводческих ферм, помоек, полей орошения. В этом ряду запах зоопарка. У меня это вызвало детские ассоциации, а вы, дорогой Б, вспомнили слова героя одной песенки Соловьёва конца 1960-х годов. Я живу на Пресне, около зверинца. В застрянной клетке смотрится луна. Утром, понимаешь, начинаю бриться с запахом неволи тянет из окна. Большие или средовые запахи, как правило, Имеют название, настаивали вы трое, в отличие от человеческих малых неописуемых, большой запах назван по объекту, который его порождает, или о котором он сообщает. В силу простоты, определенности и общей признанности, именно эти запахи служат в литературе и жизни средствами, во-первых, показать место и время действия, а во-вторых, социально привязать героя.